Глава тринадцатая. В ту ночь мы решаем потусоваться на лазурном небе. Здесь совсем не так уютно, как у костра. Мы в шестером располагаемся на палубе, освещенной гирляндой, которую развесила Элиза, а яхта плавно покачивается на волнах, стоя на якоре. Амма подключила свой телефон к колонкам, и на заднем плане тихо играет акустическая музыка. Джейк сидит на одном из низких стульев, элиза расположилась на палубе между его ног, положив одну руку ему на бедро, и рассказывает Нику о какой-то лодочной гонке в Сиднее. Амма сидит рядом с ними, медленно отклеивая этикетку от бутылки пива. Бриттани опускается на колени позади меня, осторожно пытаясь расчесать мои спутанные из-за соли и влажности волосы, и я запрокидываю голову, чтобы улыбнуться ей. Никто так не заботился о моих волосах с самого детства, тихо молвлю я. Какое кощунство, игриво возмущается она. У тебя самые красивые волосы из всех присутствующих на этой яхте. и оставлять их в таком виде просто преступление. Это смешит меня, и я делаю ещё один глоток своего напитка. Я уже изрядно опьянела, и всё вокруг стало мягким и туманным. Джейк сделал нам дайкири но они не похожи на те ярко-розовые коктейли с льдом, к которым я привыкла в халеокало. Это просто свежевыжатый сок лайма в сочетании с очень хорошим ромом. Никакой клубники и в помине нет. Я пью уже третий коктейль, и у меня начинает неметь лицо, но, кажется, мне не остановиться. Чем больше я пью, тем дальше от меня этот день. Как будто все случилось с кем-то другим. Нико смеется над рассказом Джейка, А я любуюсь им, и в моей груди разливается тепло, которое не имеет ничего общего с выпивкой. Я так рада, что он привез нас сюда. Так рада, что мы встретили Британи, Амму, Элизу, Джейка. Я... «Ладно, дорогая, у тебя уже глаза в кучум прерывает мои мысли Джейк, наклоняясь вперед, чтобы взять полупустой бокал из моих рук. Я сдаюсь без боя, улыбаясь ему. «Ты только что назвал меня дорогая?» «Он так обращается к каждой женщине», — поясняет Элиза, легко ущипнув Джейка за колено. «Находит это очаровательным, и, к сожалению, он прав». «Согласна, это очаровательно», — киваю я. «Я имею в виду обычно, когда парни называют меня «милашка», «малышка» или как-то еще, я начинаю беситься». «Я называю тебя «малышка». Возражает Нико, и я лишь отмахиваюсь. Я про парней, с которыми не встречаюсь. Случайных парней. Я случайный? Джейк поднимает брови. Наверное, я слишком пьяна, чтобы вести эту беседу. У меня получается выдавать только бессвязные фразы, и я качаю головой. Нет, мы теперь друзья. Думаю, ты слишком пьяна, раздается смешок Бриттани за моей спиной. «Это действительно так. Я давно не напивалась, не чувствовала себя в достаточной безопасности. Когда горе не отпускает, то выпивка и наркотики — обоюдоострый меч. Они способны забрать боль, но при этом могут расколоть тебя на части и сделать уязвимым для эмоций, которые непременно накроют в самый неожиданный момент». Я ощутила это на своём горьком опыте, когда через несколько месяцев после смерти мамы пара бутылок водки в квартире превратились в четыре, потом в шесть, и следующее воспоминание — меня тошнит, и я рыдаю на полу в ванной. Но теперь меня не накроет. Вместо этого я смотрю на своих новых друзей и жалею, что маме не доведётся с ними познакомиться. Жалею, что она не сможет увидеть это место, этот кусочек рая, который кажется сном наяву. «Готово», — радуется британи у меня за спиной, поглаживая мои волосы. «Все распутано и красиво уложено». Я протягиваю руку, и впервые за целую вечность пальцы касаются гладких волос, собранных в низкий пучок на затылке. «Такая красота, а блеснуть негде» улыбается Элиза и тянется за телефоном. «Но, по крайней мере, я могу сделать снимок. Правда, я не смогу его скинуть, пока мы не вернемся в цивилизацию». Джейк указывает бутылкой пива на неё «Как тебе такая мысль? Является ли место, где существуют Инстаграм и Твиттер, более или менее цивилизованным, чем этот шедевр природы, созданный самим Господом Богом, а?» тянет Бриттани, отходя от меня и плюхаясь на палубу. «Так ты из тех, кто слишком хорош для фильтров?» «Нет, он просто старый», — поясняет Элиза, обнимая Джейка за голень и глядя на него снизу вверх. «В прошлом месяце ему стукнуло 30, и теперь он притворяется, что никогда в жизни не пользовался Эмодзи». «Я и не пользовался», — настаивает Джейк. Элиза закатывает глаза. «Вообще-то...» продолжает она, показывая пальцем вокруг. «На этой яхте есть возможность подключить какой-то баснословно дорогой Wi-Fi, но Джейк Артур Келли тут же всё вырубил к чёртовой матери. А вот насколько этот ублюдок привержен идее быть вне сети. Я хочу провести время в раю со своей девушкой, поэтому не могу позволить ей зависать в twitter или читать сплетни о знаменитостях». Парирует Джейк, затем наклоняется, чтобы поцеловать Элизу в лоб. «Дело не в возрасте, это просто здравый смысл». Они так мило смотрятся вместе, так идеально подходят друг другу. И внезапно меня одолевает желание сесть рядом с Нико, чтобы мы также могли прижиматься друг к другу. Но сейчас это выглядело бы странно, пытаться сесть рядом, будто я хочу что-то кому-то доказать. И кроме того, там уже сидит Амма». Они не касаются друг друга, даже близко не сидят. Но у меня всё равно появляется тот же узел в животе, всё тот же лёгкий укол ревности». «Тридцать, значит?» — подхватывает Нику, опираясь на руки и вытягивая ноги. «Полагаю, это делает тебя самым старшим в нашем островном государстве. Мне двадцать шесть, Лакс двадцать четыре». «Сейчас двадцать пять. Двадцать четыре было, когда мы познакомились». Поправляю я, и он кивает. «Да, точно. Бриттани и Ама вам сколько? Двадцать два?» Они обе кивают, и Элиза притворно вздрагивает. «Боже мой, Джейк, мы такие динозавры! Значит ли это, что мы...» Она замолкает, ее лицо искажает гримаса ужаса. «Ответственные взрослые!» «Какой кошмар!» А Хайтон затем встаёт, слегка пошатываясь. «Так, мне прямо сейчас надо сделать что-то ужасно безответственное, иначе я начну проверять свои накопления в пенсионном фонде и читать «Финэншел Таймс». С этими словами он тянется к краю своей футболки, одним лёгким движением стягивает её через голову и направляется к правому борту яхты. Я даже не успеваю ничего понять, а плавки уже соскальзывают с его ног, золотистая кожа бледнеет в лунном свете. Он с криком прыгает за борт, громкий всплеск нарушает ночную тишину. «Ты чертов псих!» — кричит ему вслятая Лиза, и я перегибаюсь через борт яхты, чтобы посмотреть, как он плывет и улыбается нам. «Давайте!» — подначивает он. «Какой смысл жить на необитаемом острове, если вы даже не можете искупаться голышом?» Затем Джейк смотрит на меня. «Лакс, знаю, ты большая фанатка такого», — добавляет он, подмигивая, и моё лицо внезапно вспыхивает. «То есть он всё видел?» Но несмотря на то, что остров находится за много миль от цивилизации, — Даже несмотря на отсутствие интернета и сотовой связи, а также социальных сетей, его нельзя назвать уединённым. Не тогда, когда мы в шестером живём так близко друг к другу. Бриттани уже подходит к борту, сбрасывая с себя одежду и хихикая. Амма тоже встаёт, но не делает ни малейшей попытки раздеться. «Бриттани, брось эту затею», — предупреждает она. «Темно, и ты не знаешь, что там внизу». «Это может быть опасно». «О, с каких пор ты беспокоишься о том, что люди ведут себя безрассудно?» — резко бросает Британи. Она все еще улыбается, но Амма вздрагивает, словно Британи ударила ее, и отступает назад, едва не столкнувшись с Нико. «Ты в порядке?» Я слышу его вопрос, адресованный Амме, и она кивает. Британи, обнаженная и прекрасная в лунном свете, с криком прыгает в воду. «Вот так, девочка!» — поддерживает Джейк, а Элиза вздыхает, встаёт и тянется к завязкам своего сарафана. «Не можешь победить, присоединяйся!» — капитулирует она, и вскоре раздаётся третий всплеск, ещё больше смеха и визгов. «Мой разум затуманен и опьянён». Я наблюдаю, как их бледные тела рассекают тёмную воду, а лунный свет танцует на ласковых волнах. Они улыбаются, шутят, Элиза обнимает Джейка, его бицепсы напрягаются, когда он держит её в воде. Я снова думаю о том, как Джейк наблюдал за мной и Нико ранее, и задаюсь вопросом, понравилось ли ему это зрелище, смотрел ли он на нас так, как я сейчас, на него и Элизу. Элиза словно чувствует мой взгляд и поднимает голову. «Присоединишься, Лакс?» — зовёт она, и я уже хочу расстегнуть шорты, когда слышу голос Аммы. «Думаю, мне лучше вернуться на Сюзанну. Плохо себя чувствую». «Всё дело в роме», — поясняет Нико, затем бросает взгляд на меня. «Ты пойдёшь плавать или вернёшься с нами на яхту?» «Я хочу поплескаться в тёплой воде с Джейком и Лизой и Британи». Хочу плавать голышом в этом великолепном месте, но что-то мне не нравится идея, что Нико и Амма останутся вдвоём на нашей яхте. Поэтому я убираю руку с шорт и отворачиваюсь, слыша, как меня зовёт Британи. «Давай, Лакс! Может быть, завтра!» — кричу я, и все трое начинают у Люлюка тиши петь, а Элиза показывает мне средний палец, вынуждая рассмеяться. Мы втроём возвращаемся на Сюзанну, и Амма почти сразу же уходит в каюту и закрывает дверь. Только когда я устраиваюсь в нашей постели рядом с Нико, когда у меня кружится голова и во рту появляется сухость, я вспоминаю, как девочки перебросились фразами, и ту боль. Нет, какое-то опустошение, промелькнувшую на лице Аммы. «С каких пор ты беспокоишься о том, что люди ведут себя безрассудно?» «Что это может значить? И почему это так сильно задело Амму?» «Как думаешь, что произошло между Аммой и Британи?» Шепчу я так тихо, что едва слышу свой голос. Но Нико уже спит. Тогда На протяжении всей жизни Амма слышала поговорку «Трое уже толпа», но никогда так ясно не понимала ее значение, как в Италии. Хлоя стала частью их жизни, будто всегда была, будто путешествовала с ними с самого начала. После знакомства в том кафе Хлоя следовала за ними по пятам, ждала их возле хостела или присоединялась в каком-нибудь ресторане. Хотя Ама старается не раздражаться, учитывая, насколько сильно не привязалась к новой знакомой, становится все труднее держать себя в руках. «Хлоя говорит». Теперь именно так Бриттани начинает любую фразу. «Хлоя говорит, что в этом ресторане подают лучшую карбонару. Хлоя говорит, что испанскую лестницу переоценивают. Хлоя говорит, что эта часть города стала слишком туристической». «Хлоя говорит, Хлоя говорит». Хлоя внезапно стала авторитетом во всем, и Бриттани повторяет за ней, как попугай. Пусть Аме порой кажется, что Бриттани — ее самая близкая подруга, но она напоминает себе, что знакома с ней чуть больше года. Может быть, Бриттани просто такой человек. Она всегда ищет, за кем пойти. Сначала она последовала за Аммой, теперь за Хлоей. В некотором смысле Амма может понять её. После всего случившегося с ними обеими хочется кому-то передать бразды правления. Но пока они сидят в винном баре в районе Трастевери, а Бриттани смеется над какой-то историей об отпуске Хлои в Англии, Амма напоминает себе, что брит стала лучше с тех пор, как в их жизнях появилась Хлоя. Больше никаких слез по ночам, никаких разговоров о возвращении домой. Вот почему сначала Амма почувствовала облегчение, когда Хлоя спросила, может ли она присоединиться к ним. Компания, с которой она была в вечер знакомства, состояла из американских аспирантов, которые, по словам Хлои, уже чертовски наскучили. Тогда Амма подумала, как классно, наверное, иметь возможность беззаботно лавировать между разными компаниями, заводя новых друзей. Никакой ответственности — Никаких привязанностей. Никакого чувства вины. Амме тяжело представить, каково это — жить без чувства вины. Это её постоянный спутник с момента, как она впервые открыла страничку Бриттани на Фейсбук, чтобы увидеть девушку, чью жизнь она разрушила. Узнав, что они учились в одной школе и что Бриттани была всего на курс младшей в университете, Амма запаниковала, у неё скрутило живот и её вырвало в ванной. Они всю жизнь находились так близко друг от друга. Это совпадение стало слишком судьбоносным. Амма отправлялась на весенние каникулы в то же время, что и эта девушка, которую она, возможно, видела в кампусе, с которой могла столкнуться в туалете на вечеринке, по пьяни расхваливая её помаду или прическу. Только позже, когда голова прояснилась, а желудок успокоился, Амма поняла — это была судьба. Судьба даёт ей шанс попытаться всё исправить. Именно судьба привела её в церковь, судьба заставила её сесть на металлический складной стул рядом с Бриттани. Судьба и какое-то странное представление о покаянии заставили ее сказать Бриттани самую большую ложь в своей жизни. Сначала Амма просто хотела ее увидеть, услышать ее голос. Возможно, какая-то больная часть ее рассудка жаждала услышать версию событий от лица Бриттани. Все, что Амма знала, ей необходимо увидеть человека, чья жизнь теперь так же необратимо изменилась, как и жизнь Аммы. По этой причине, несмотря на то, что в Хлое есть что-то в её быстрой широкой улыбке и непринуждённом общении со всеми, кого она встречает, выбивающая Амму из колеи, она пытается смириться с появлением новой подруги и игнорировать всё, что её в ней раздражает. Например, ту лёгкость, с которой Хлоя объявила, едва они сели за стол, что у неё нет наличных и попросила кого-нибудь из них её подстраховать. Она так делает не в первый раз, и, учитывая, как быстро у них заканчиваются деньги, Амму это сильно раздражает. Но Бриттани тут же соглашается, и теперь Амма вынуждена наблюдать, как Хлоя пропивает, вероятно, последние несколько евро, оставшиеся в кошельке Бриттани. Амма уже собирается уйти, хотя выпила всего один бокал вина, когда входит группа парней и садится за соседний столик. Они явно американцы. Их выдают бейсболки. За месяц, что они путешествовали по Европе, Амма не видела, чтобы туристы из других стран их носили. Хлоя наклоняется вперёд, кривя улыбку, рыжие волосы раскачиваются. Готова поспорить на 20 евро, что у этих парней самые ужасные аккаунты в Инстаграм, которые вы когда-либо видели. Амма сдерживается, чтобы не спросить, есть ли у Хлои вообще эти 20 евро но Бриттани слегка поворачивается на стуле, чтобы рассмотреть троицу. Парни сидят вокруг маленького металлического столика, широко расставив ноги. Кроме того, они одеты одинаково. Длинные шорты цвета хаки, рубашки на пуговицах, бейсболки, солнцезащитные очки авиаторы. Перед ними стоят огромные кружки с пивом. «Глупая пари», — качает головой Бриттани, и Хлоя смеется, откидываясь на спинку стула. «Хорошо, но мне всё равно нужно выяснить, провали я», — смеётся она, а затем встаёт и направляется к их столику. Она кладёт руку на спину явного лидера, самого крупного из них троих. На его внушительном запястье модные часы, а из-под закатанных рукавов виднеются несколько татуировок. «Клянусь, я тебя знаю», — говорит Хлоя парню. Её австралийский акцент тут же превращается в американский, отчего Ама удивлённо вскидывает брови. «Ты учился в Брауне?» Хлоя продолжает монолог, и парень качает головой, чуть приподнимая солнцезащитные очки, чтобы получше её разглядеть. Хлоя не сногсшибательна, не такая, как Бриттани, но в ней есть что-то такое, что притягивает взгляд. И Ама замечает, как парень изучает тело Хлои. «В университете Южной Каролины», поправляет тон, и Хлоя хихикает, выставив бедро и наклоняясь чуть ближе. «Чёрт возьми! Точно!» Она протягивает руку и игриво касается козырька его бейсболки, на котором яркими нитками вышит логотип университета Южной Калифорнии. Улыбка парня становится шире. «Но я точно откуда-то тебя знаю!» — продолжает Хлоя. Парень ёрзает на стуле, каким-то образом раздвигая ноги ещё шире. «Почему они все так делают?» — бормочет Бриттани, допивая содержимое бокала. «Это так непривлекательно». «Увлекаешься лакросом дерзко спрашивает парень Хлою. «Может быть, в этом всё и дело?» Ама наблюдает, как они с этим чуваком склоняют головы друг к другу, достают телефоны, обмениваясь то ли номерами, то ли аккаунтами в социальных сетях, то ли и тем, и другим. Она задаётся вопросом, не выпила ли Хлоя больше, чем следовало, потому что, оторвавшись, наконец, от парня, девушка слегка спотыкается и роняет телефон под стол. Она заливается смехом, доставая его, а вся троица, пользуясь случаем, рассматривает её задницу. «Классика жанра», — вздыхает Тамма, неуверенная, кого осуждает больше, Хлою или парней. Вернувшись на своё место, Хлоя тычет в них своим телефоном. «Полюбуйтесь!» Через несколько секунд она открывает профиль университета Южной Каролины и тайком показывает аккаунт Бриттани и Амми. «Ну, что я вам говорила?» Бесконечные снимки одного и того же парня, позирующего рядом с модными автомобилями, с поднятым подбородком и устремлённым куда-то вдаль взглядом. По крайней мере, на половине кадров он без рубашки, его кожа золотистая и гладкая, массивные бицепсы покрыты татуировками. «Чем он вообще занимается?» — спрашивает Британи. «Чёрт возьми, он стоит рядом с Майбахом!» Подходит официант с бутылкой вина в ведёрке со льдом. «Мы не заказывали», — начинает Тамма, но в этот момент Хлоя поворачивается, чтобы улыбнуться парням и помахать в знак благодарности. Лицо Аммы вспыхивает. «Конечно». «Ну, во-первых, — обращается Хлоя к Бриттани, наполняя ее бокал, — бьется об заклад, что у него нет машины. Скорее всего, он просто фотографировался на стоянке с арендованной тачкой. И, во-вторых, все эти парни одинаковые. Предприниматели. Ха! Называют себя генеральными директорами компаний которые сами же и создали, и которые, вот сюрприз, не приносят прибыли». Она качает головой. «Эти козлы повсюду. Они все выглядят одинаково, и у них у всех есть аккаунты в социальных сетях с такими фотками, где они пишут всякую ерунду, вроде «Перестань водиться с индюками, если хочешь летать с орлами». Амма смеётся, но Бриттани всё ещё хмурится, просматривая страницу парня. «Боже, неужели они не замечают, насколько по-идиотски выглядят? Да он просто придурок». — пожимает плечами Хлоя. Вот так они на самом деле зарабатывают. Выставляют себя крутыми парнями, чтобы привлекать других мальчиков, которые хотят быть как они. А потом проводят что-то вроде семинаров за тысячу долларов. Мошенники. Она оглядывается на их столик, и Ама замечает, как у неё сжимается челюсть. И хуже всего, что им это сходит с рук. Приносят счёт на несколько бокалов вина, которые они заказали до прихода троицы, И Бриттани тянется за ним. «Я заплачу», — быстро останавливает ее Хлоя, забирая счет и доставая бумажник. Амма заглядывает в ее сумочку и видит пачку наличных, засунутую в боковой карман. «Думала, у тебя нет сегодня денег», — удивляется она. Хлоя пожимает плечами, застегивая молнию на сумке. «Нашла немного».